Уговорить себя не трястись от страха не удалось. Как ни твердила я мысленно, что в любой момент, если меня разоблачат, могу сбежать из больницы, и Артур не станет сердиться, но руки у меня предательски дрожали. И казалось, вокруг пахнет смертью. А ведь здесь была не хирургия, и даже запаха крови присутствовать не могло. Может, этот противный душок источал мой страх? Мое сбивающееся с ритма сердчишко? Чуяла ли его Людмила Петровна, которая отвела меня в ординаторскую и представила докторам? Они уловили этот запах? Или их скептические взгляды, проползшие по всему моему щуплому телу, родились сами по себе? В Сестринской на меня смотрели добрее, с уже знакомым выражением «Ой, куда ей? Ручки, как прутики». И это слегка успокоило. Хоть у кого-то я не вызывала отвращения. Артур сказал «Веточки». Вспомнилось мне, и я почувствовала себя бодрее. Это звучит лучше, приятнее. «За что ж тебя пацанским именем назвали?» Я обернулась и сразу вспомнила эту медсестру. «Софья Каткова. На допросе она разглядывала Артура так плотоядно, что я сразу ее не взлюбила. У нее были короткие рыжие волосы и прозрачные зеленые глаза, подведенные коричневым карандашом. Про себя я назвала ее «Патрикеевной». К такой только попади на кончик носа, тут же сожрет. Артур и песенку допеть петь не успеет. Правда, он, слава богу, не такой лох, как маленький колобок и не кусок теста. Может, и выживет. Александра — царское имя, — возразила я, еле сдерживаясь, чтобы не послать ее. Патрикеевна ухмыльнулась. Правда, что ли? И кто это у нас был Александрой? Екатерину помню. — Потому что ты бестолочь. Донесся из недавнего прошлого голос нашего историка, который не выносил подобных пробелов в знаниях. Последняя русская царица Александра Федоровна, отчеканила я, глядя в ее изумрудные глаза. Красивая на самом деле. Ее брови беспомощно изогнулись. Она пыталась вспомнить, пришлось подсказать. Жена Николая II. Ага, откликнулась Софья безразлично. Ой, ну кто ее помнит? Все, кто окончил хотя бы школу, а ее полная тезка была женой царя Николая I. О, Боже! Меня так и распирало, потому что ей явно стало досадно. Была еще римская царица Александра, причисленная к лику святых. — За что это? — приняла мученическую смерть, но не отреклась от христианской веры. — Охренеть! — заключила Софья. — Урок истории окончен. Иди унитазы почисти. Я помотала головой. «Это не входит в мои обязанности. Людмила Петровна взяла меня в помощь медперсоналу во время процедур, а мытьем и чисткой унитазов будет заниматься другой человек». Ее выразительный крупный рот презрительно искривился. «И кто же это?» «Из меня так и рвалось. Может, ты?» «Но я не имела права сразу наживать врагов. Не за этим меня сюда направили. Погрузили в пучину ядовитой белой пены». «Не бросили, нет. Опустили бережно. Да хватит врать!» Сама рвалась окунуться с головой в другую реальность, от которой кровь стынет в жилах. Но это ведь такое сладкое ощущение. Без него и жизнь не в радость. «Скука!» — как любил повторять прекрасный Шерлок. «Когда я смотрела этот сериал, еще не представляла, какой адреналин впрыскивает в вены расследование убийств. Артур тоже зависим от этого?» Ему также мучительно необходимы все новые и новые дозы. «Нужно расположить к себе этих теток, а не настраивать против себя», — напомнила я себе. «Неужели я уже все испортила?» «Молодец, Сашка. Ты просто спец по заваливанию тайных операций». Патрикеевна внезапно сдалась. «Ладно. Раз Людмила Петровна так решила, тут даже Надя ничего не поделает». Видимо, в моих глазах пульсировали вопросительные знаки, потому что она пояснила. «Надя, это наша старшая медсестра. Для тебя, Надежда Владимировна». «Как скажете». Я улыбнулась, чтобы мои слова не показались ей хамством. Патрикевна взглянула на простые круглые часы на стене. «Сейчас они с доктором обход заканчивают, а нам пора процедурками заняться». «Пойдем со мной» предложила другая медсестра. Она была чуть выше меня, только смоглая и черноволосая. «Зови меня Камилой. В руке у нее был планшет, и я подумала, там, наверное, список препаратов, которые нужно раздать больным. Уже шел десятый час, похоже, самое время глушить голоса демонов. Я уже хотела шагнуть за ней, как вдруг Патрикеевна встала между нами. «Обойдешься, она пойдет со мной». И, обернувшись ко мне, улыбнулась с подозрительной ласковостью. «Пойдешь?» Я попыталась сохранить нейтралитет. «Кому из вас нужнее моя помощь?» Продолжая улыбаться, Софья заглянула мне в глаза. «Ты извини, что я на тебя так наехала. Ты умная. Еще доктором станешь. Не добрала в мед. Точно?» От нее нежно пахло духами. Почему-то я считала, что медикам запрещено ими пользоваться, поэтому в отделениях всегда особый «больничный» запах. Вспомнилось, что на мамином зеркальном столике остался флакончик духов. Почему бы мне не воспользоваться ими? Но тут же сообразила. Артур узнает этот аромат. Мне не хотелось, чтобы он решил, будто я пытаюсь подменить маму. — Не добрала, — сокрушенно ответила я, вспомнив, что как раз это и было моей... «Легендой». Неужели Патрикеевна струхнула, мгновенно просчитав ситуацию на несколько лет вперед? Я заканчиваю мединститут, возвращаюсь в их отделение уже врачом и начинаю гнобить Софью, возвращая должок. Может, кому-то из бывших санитарок уже удался этот фокус? Поэтому она так быстро переобулась. «Ты умная», — повторила она с внезапно прорезавшейся тоской. «Пробьешься». И мне вдруг на миг приоткрылась картина ее жизни. Точно Софья приподняла уголок темного занавеса. Одна и та же работа на годы вперед. Малооплачиваемая, малоуважаемая. И никакой надежды перейти на новый уровень. Потому что это не игра, а жизнь, в которой зелень глаз не всегда сулит успех и счастье. Некоторым просто ума не хватает. Другим сплошное, горе от ума. Кому легче? «Я пойду с тобой», — вырвалось у меня. «Что нужно делать?» Красивые губы ее дрогнули и мягко приоткрылись в улыбке. «Если б я была мужчиной, мое сердце сбилось бы с ритма». Скольким докторам Софья вот так улыбалась? Многие ли запирались в ординаторской с медсестрой, похожей на жар-птицу? Ни один не женился. Или она просто не носит обручальное кольцо? С чего бы? Женщины редко пренебрегают этим знаковым украшением, демонстрирующим их статус. В нашей стране все еще почетно быть замужем. Хорошо, что я пока не обязана думать об этом всерьез. Софья повела меня по отделению, в котором мне предстояло провести, по крайней мере, несколько дней. Поэтому я на ходу делала зарубки в памяти. Туалет, бойлер, столовая. «У нас тут никого нет в остром состоянии, не боись». — заверила Софья, заметив, как я шныряю взглядом по сторонам. — Эти на другом этаже. У нас пограничники. Они спокойные. Депресняк в основном. — Как их лечат? — Да кого как. Это уж доктор решает. Навстречу нам по коридору брела девушка в светлом спортивном костюме, напомнившая мне увядший цветок. Ее голова была склонена, точно она внимательно смотрела под ноги, боясь оступиться, и длинные светлые волосы уныло свисали, закрывая лицо. Тонкое тело почему-то клонилось на бок, и мне показалось, что она вот-вот ударится плечом о стену, но пациентке каким-то чудом удавалось сохранять равновесие. Поравнявшись с нами, она даже не повернула головы. Очевидно, мы остались за границей ее растительного мира». «А электросудорожная терапия у вас применяется?» Софья оглянулась девушке вслед. «Расслабься. Тебя туда не пустят. Вот станешь врачом, тогда и получишь право пытать людей». Закончила я за нее. Я заранее насмотрелась ужасов пролечения электрошоком, пытаясь хоть как-то подготовиться к тому, что могу здесь увидеть. Документальные съемки оказались страшнее любой фантазии. Бьющиеся в конвульсиях люди... Уродливые лица, искаженные адской мукой, сломанные зубы, трещины в позвоночниках и, как результат, полное перерождение в существо вегетативного вида. «Хоть кому-то она помогает?» «Ты удивишься, но да. Реально. Хотя даже доктора не понимают, как это работает». Оглянувшись, Софья понизила голос. «Но некоторые пациенты выписываются совсем нормальными». Вот честно, с виду не отличишь от нас с тобой». «Я не с вами. Мне уже хотелось рвануть к выходу и убежать подальше от этого жуткого места. А ведь я увидела только одну пациентку. Что же будет, когда...» И тут из палат начали выходить другие. Некоторые женщины были во вполне приличных спортивных костюмах. Другие в застиранных домашних халатах. Но одежда была единственным, что отличало их друг от друга. Это было настоящее шоу фриков. Пустые глаза, пересохшие рты, которые почти все из них монотонно разевали, не произнося ни слова, растопыренные, как пингвиньи, крылья руки. Воздух наполнился шуршанием тапок, которыми они скреблили нолиум, слоняясь по коридору, почти прижимаясь к стенам. «Гуляют», — бесстрастно пояснила Софья. «На улицу им тоже можно, под нашим присмотром». «Но сегодня погода адская». Ей не в новинку было это зрелище. Ее оно не ужасало. Я же еле сдерживалась, чтобы не завопить. «Да что с вами сделали? Очнитесь! Неужели вы пережили больше, чем я, чтобы уйти в депрессию с головой?» «У них всего лишь депрессия?» «Была», — подтвердила медсестра. «Теперь нет». «Но они станут снова нормальными», — она удивилась. «А что с ними не так? Они больше ни на что не жалуются, это главное». «Это главное?» Остановившись, Софья посмотрела на меня так пристально, что я очнулась. «Что я несу?» «Слушай, малышка, может, психиатрия не твоё? Ты подумай десять раз. Больно ты слабонервная». «Это я-то?» «Может быть», — пробормотала я, сообразив, что это хороший повод смыться отсюда, когда я узнаю то, зачем пришла если узнаю. Но Софья неожиданно погладила мою щеку согнутым пальцем. «А может и ничего, привыкнешь. Я тоже вначале в шоке была, а теперь вообще без проблем. Выйди во двор, подыши, полегчает, а то прям побледнела». Она показала мне служебную лестницу, по которой я сбежала вниз к выходу, предназначенному только для своих. Софья дала мне ключ. Возле двери, как она и обещала, висел пуховик общего пользования». В другом случае, я ни за что не надела бы его, но сейчас выбирать не приходилось. Мне не терпелось вырваться на воздух. Кажется, я и в самом деле в любой момент могла лишиться сознания. Днем больничный сад выглядел иначе, но был также наполнен ароматом грусти и яблок. Задрав голову, я увидела, что деревья просто усыпаны ими – А потом обнаружила. Из-под сухих листьев под ногами тоже выглядывали красные и зеленые круглые бока. Я подумала, что надо набрать немного, когда отправлюсь домой. Нет ничего лучше, чем похрустеть сочным яблоком, сидя в кресле с новой книгой. Меня ждет целая стопка еще нечитанных. Чтобы не сойти с ума в пустой квартире, я накупила их про запас. «Лучше всего от одиночества спасает детский смех», — как-то поделился Артур и печально добавил. «Но ни тебе, ни мне этот вариант не подходит». «Прямо сейчас нет», — согласилась я. «Но когда-нибудь я обязательно рожу сына». Он не особенно удивился, просто уточнил. «Именно сына?» И когда я уверенно кивнула, заметил. «Любая женщина мечтает о сыне. А потом рождается девочка, и мать надышаться на нее не может. Кудряшки, бантики, платьишки». Я сама не особо люблю платья. Сама — это другое дело. Не знаю, может, он был прав, но я видела рядом с собой такого же беленького мальчика с пушистыми волосишками и умными глазками. Тоска по нему уже проснулась во мне. Мы собирали бы с ним крепости из лего и катали машинки. Разве это не веселее, чем укладывать спать Барби? Я представляла, как он несется ко мне навстречу на маленьком самокате и улыбается во весь рот, потому что счастлив меня видеть. Ведь сын полюбил бы меня. Я же не самый ужасный человек на свете. Хоть иногда и пускаюсь на обман. Вот как сейчас. Из других дверей корпуса в сад начали выходить наши больные, теплоукутанные и неуклюжие, как детсадовцы младшей группы. Чтобы не смущать их, хотя вряд ли кто-то меня уже запомнил, я повернула за угол и вдруг увидела голубей. Их были десятки. Сбившись плотным жгутом, они сидели на провисших толстых проводах, на ветках деревьев, на столбах. То и дело некоторые из них взлетали, и остальные энергично сдвигались, заполняя освободившееся место. А те непоседы уже опускались поодаль и успокаивались». Зачем они совершали такой маневр? И чего ждали? Не знаю, почему я решила, будто они чего-то ждут, но ощущение такое возникло. Они всегда прилетают в это время. Я оглянулась. Чуть позади меня стояла девушка с очень бледным лицом, точно из нее выкачили всю кровь. Впечатление усиливало еще и то, что она покачивалась на ветру. Бесплотный тонкий стебелек. На меня она не смотрела только на птиц. Где-то внутри нее таилась болезнь. Могла она в один миг превратить эту девушку в монстра, у которого слюна капает с клыков? Или ее странности были вполне безобидны? Узнать этого я не успела. Из дверей маленького строения, где находился пищеблок, вышел высокий старик с ведром в руке и направился к птицам. И те узнали его, честное слово. Не успел он еще достать из ведра недоеденный кем-то из больных кусок хлеба, как голуби уже сорвались со своих насестов и шумной лавиной обрушились вниз. На несколько мгновений я просто оглохла от трескучего биения их крыльев, звучавшего в разнобой. Но вскоре все стихло. Голуби сосредоточенно клевали, обступив старика, достававшего все новые хлебные остатки. Заметив меня в служебном пуховике, он с улыбкой кивнул. «Новенькая?» «Санитарка», — зачем-то сообщила я. И оглянулась на пациентку. Ее уже не было. Я улыбнулась старику. «Они вас ждали. Каждый день их кормите?» «В одно и то же время», — приучил. «Хотя они и глупые птицы. Красивые, но глупые, как и многие люди». К себе я не могла это отнести. «Может, я и была глупой, но уж никак некрасивой. Хочешь покормить?» Раскрошив кусок, который кто-то жевал, я представила жуткие пересохшие рты. «Нет, спасибо!» Старик ухмыльнулся, словно догадался, в чем дело. Замечал ли он, в каком фантасмагорическом мире живет? Или видел только это — благодарных голубей, опавшие яблоки, желтые кораблики листьев?» Они заранее договорились, что встречать Сашку у больницы не стоит. Кто-нибудь из сотрудников может заметить, и тогда вся их легенда пойдет прахом. Даже сообщение о том, что ее дежурство закончилось, она отправила Артуру и удалила, дождавшись, когда он прочтет. Мало ли кто сунет нос в ее телефон. Только спустя полчаса после Сашиного возвращения домой Логов подъехал к ее подъезду. Из машины вышел не сразу, внимательно осмотрел двор. Пока убийца не то что не пойман, но и не вычислен, нельзя расслабляться ни на минуту. Пусть внешнее, нынешнее дело не имеет никакого отношения к Сашке, но разве приходило ему в голову, что Оксана может быть как-то связана с делом русалки? Будь он более проницательным, она осталась бы жива. Не прошло ни дня, когда Артур не корил бы себя за то, что не хватило зоркости чутья. Был бы ее псом, уловил бы запах угрозы, резкий, как угарный газ. В детстве от него слезились глаза и першило горло. Сейчас он согласился бы на ежедневную пытку этой вонью, лишь бы вернуться на полгода назад, успеть спасти любимую женщину. И ничуть не сомневался, Сашка тоже пошла бы на это. И для нее Оксана была целым миром. Нырнув в подъезд, Артур подождал на нижней площадке, Не зайдет ли кто следом? Постоял рядом с тем самым местом, где лежала она. Через середину Артур до сих пор перешагивал, и Сашка делала так же, он замечал не раз. Удивительно, что она вообще осталась в этом доме. Ее личико в дверном проеме показалось ему серым и изможденным. Он так и ахнул. «Сашка! Все! Больше ты туда не пойдешь!» «Пойду!» Отозвалась она не упрямо, а скорее обреченно, словно говорила о неизбежном, и даже чуть удивлялась, что Артур не понимает этого. «Ужинать будешь?» — я тушенку с гречкой сделала. Как ни ужасно звучит, это было ее любимое блюдо. Значит, решила порадовать себя. Иногда это просто необходимо. «Буду!» — мужественно согласился Артур, мгновенно решив, что выдержит испытание гречкой. Его мутило от одного запаха не говоря уж о тушенке. Но сегодня он не мог обидеть девочку еще больше. У него давно определилось свое место за кухонным столом, и так получилось, что во главе, хотя Артур не претендовал на него. Просто Сашка любила облокачиваться, широко отставив руку, и чуть ли не ложилась на крышку, когда они долго болтали, опустошив тарелки. Манера Максана ее научила. Но с ним наедине Сашка позволяла себе расслабиться, и логову даже нравилось это. Значит, она считает его абсолютно своим, порой настолько, что иногда забывала о его присутствии и говорила вслух точно сама с собой, положив голову на руку, вытянутую на столе, и глядя на звездочку, часто заглядывающую сквозь сетчатую занавеску. В ее тихом бормотании сливались реалии прошлого дня с фантазиями о том, что сулит завтрашний или некий другой неопределенный день из будущего. Она перескакивала с одного на другое, переплетая впечатления с сожалениями, а он слушал, затаив дыхание, опутанный неощутимыми разноцветными нитями, часто фактически впадая в транс. По коже головы пробегали приятно покалывающие волны и тянуло от удовольствия закрыть глаза, но Артур крепился, боясь обидеть Сашку. Однажды Оксана вспомнила при нем, как обожала, когда Сашка, еще совсем маленькая, возилась с игрушками на диване у нее под боком. Знаешь, это как кошка толкается, вылизываясь. Такое же приятное ощущение. Нет, еще приятнее. Я даже читать не могла. Так было хорошо, только боялась уплыть. Но сейчас Сашка была не расположена к магической беседе. Она казалась взвинченной и подавленной одновременно. Артур сразу это заметил и начал полигоньку вытягивать из нее подробности дня. Чем занималась, с кем познакомилась. «Они не похожи на людей», — наконец выплеснулась из нее. Вилка сдавленно звякнула о тарелку. «Больные? Ну, конечно, не врачи, хотя ты прав, в них еще меньше человечности. Ты представляешь, там пациентов до сих пор лечат электрошоком». Логов неуверенно дернул плечом. «Наверное, ничего лучшего не придумали». «Лучшего? Да они превратили их в пингвинов». «Почему в пингвинов?» «Они все ходят вот так». Выскочив из-за стола, Сашка медленно проковыляла от стены к стене, беспомощно растопырив руки и подтаскивая непослушные ноги. Улыбаться он себе не позволил, ведь она была на грани истерики. «Похоже». И они еще смеют утверждать, что кому-то их электросудорожная терапия идет на пользу. «Мы не знаем статистики», – осторожно заметил Артур. «А ты в курсе, как вообще родился этот метод?» Она посмотрела на него с подозрением. «Ну?» Один психиатр, уже не помню, как его зовут, европеец, кажется. В общем, он обратил внимание на то, что после приема некоторых препаратов у его больных начинаются сильные судороги. Но вот после них почему-то их сознание проясняется. Научного обоснования этому феномену он дать не смог, но решил попробовать вызвать судороги искусственно. В гуманных целях, разумеется. Так эта терапия и родилась. Дослушав, Сашка мрачно буркнула. «Один хрен. Гуманные цели, говоришь? Людей в пингвинов превращать? Обычно говорят, в растения». Я тоже так подумала о первой девушке, которую увидела там, но потом появились остальные, и это была настоящая пингвинья стая. Смахнув неприятную картинку, Артур осторожно заметил. «Мы же не знаем, в каком состоянии эти люди были раньше. Я видел троих больных в состоянии острого психоза, и только один из них был безопасен». Он часами стоял, подняв одну ногу, как цапля, и, выгнув шею, смотрел в одну точку. Не знаю, что он там видел. И как ему удавалось так долго сохранять равновесие, тоже не представляю. «А двое других?» – спросила Сашка, не глядя на него. Другие были активными. Был один толстячок, очень добродушный с виду, как многие полноватые люди – Но ему мерещилось, будто со всех сторон подкрадываются ядовитые змеи. Они были на стенах, на полу, на людях вокруг него, и он лупил их палкой. В такие минуты он не видел людей, и уж тем более не хотел причинить им вред. Он просто сражался со змеями. Но человека, которого он едва не забил палкой, еле выходили в реанимации. Наверняка пострадавший предпочел бы увидеть пингвина а не разъяренную гориллу с палкой. Она подняла глаза полные печали. Про третьего можешь не рассказывать. Почему же? Это была женщина. Она никого не пыталась убить или ударить. Она спасала. От кого? От чего? На нее постоянно мчался поезд, видимо, скоростной. Ей слышался страшный ляск, стук колес, свистки... И она в ужасе пыталась увернуться от поезда убийцы, а заодно вытолкнуть с рельсов тех, кто оказался рядом. Только никаких рельсов не было, Артур кивнул. Именно. А были тротуары, с которых это несчастное выталкивало прохожих прямо под колеса машин. Лестницы, эскалаторы. Я поняла, прервала Сашка. Но Патрикеевна, то есть Софья, это медсестра отделения. Она сказала, что в основном к ним попадают пациенты с депрессией. Они же безобидные. «Серьезно?» Артур качнул головой. «Не хочу тебя пугать, но только в моей практике было несколько случаев, когда человек в состоянии депрессии вырезал всю свою семью, искренне полагая, что тем самым спасает их. Насколько я помню, 60% убийств совершается родителями, чаще всего матерями в состоянии депрессии, иногда после родовой. Но сплошь и рядом депрессия настигает женщину гораздо позднее, когда она остается с проблемами один на один. Муж ушел, денег нет, ни работы, ни жилья. Дети еще маленькие, они не только не помощники, а как раз тот камень на шее, от которого ей хочется избавиться. Не в моготу просто. Сморщившись, Сашка замотала головой. «Не хочу этого слышать!» «Ладно», — согласился Артур. И уже собрался встать, чтобы собрать грязную посуду, когда она сама спросила. «Тот жуткий случай, о котором недавно рассказывали в новостях. Это то самое? Ну, когда мать придушила шарфом своих детей и бросила их на морозе? В лесу. Почти голенькими». Он постарался, чтобы голос звучал ровно. Старший мальчик не выжил. девочка удалось спасти, но ей ампутировали ручку. «И та, которая шагнула с малышом с двенадцатого этажа, у нее тоже была депрессия?» Молча кивнув, Артур накрыл ее худенькую руку. «Сашка, это серьезное заболевание. Тяжелое. Врачи не садисты какие-то. Ты увидела жутковатую картинку, и я понимаю, что от такого дрожь пробирает». Но это промежуточная фаза лечения. А в каком состоянии эти женщины поступили в больницу, мы понятия не имеем. Даже если большинство из них суицидники, их все равно нужно было спасать от самих себя». Убрав руку, он обнадеживающе улыбнулся. «Я очень надеюсь, что скоро они все выпишутся и больше никогда не попадут в эту больницу». Сделав уклончивое движение головой, Сашка пробормотала. «Хотелось бы верить». И решительно выпрямилась. Ладно, давай одели. Он едва не рассмеялся. Ах ты, мой маленький солдатик, но не позволил себе даже улыбнуться, только деловито кивнул. Давай! Я познакомилась с двумя медсестрами, но они обе молодые и с субитыми не дружили. Кузьмичева постоянно ворчала на них, так что Софья даже обронила, что никто по ней не заплачет. Работа у них прибавилась без третьей медсестры но они такие расторопные справляются может и ставку ее теперь делят то есть их можно рассматривать как лиц вполне заинтересованных ой ну не думаю было бы из за чего они же копейки получают не очень правдоподобно согласился артур еще я поболтала со второй санитаркой татьяна васильевна ее зовут она постарше из шалимовой они нормально общались не цапались она мне даже обрадовалась Ей тяжело одной приходится. Ну, я и начала из кожи вон лезть, чтобы помочь. Я и смотрю, ты совсем выжатая. Да это больше морально. Не так уж я устала от работы. Зато мы с Татьяной Васильевной поболтали по душам, когда минутка выдалась. Она говорит, что Шалимова с Кузьмичевой были прямо такие... Подружки-подружки сто лет вместе работали, а сама Татьяна Васильевна в этом отделении десятый год, и на ее памяти ничего криминального не случалось, так что, увы, никаких зацепок. Артур с кряхтением потянулся. — Ну, понятно. Значит, надо искать тех, кто обитал там до твоей Татьяны Васильевны. Раздумывая, он побарабанил пальцами по столу. «Мне лучше не показываться там слишком часто. Узнай сама у заведующей, кто в девяностых работал в отделении вместе с Кузьмичевой и Шалимовой. Не дает мне покоя этот перстень». «И эпоха эта. Я почти уверен, оттуда ноги растут». «Но это же когда было!» «Знаешь», — усмехнулся он, — «бывают вещи, которые не забываются». Ее печальный вздох прозвучал тихим шелестом. «Бывают». Логов торопливо перенаправил поток ее мыслей. «Что еще осложняет задачу?» Шалимова никому не отправляла ту фотографию, которую украли из ее квартиры. В это трудно поверить, но с ее телефона вообще не было отправлено ни одного сообщения. В прямом Сашкином взгляде отчетливо прочитывалось недоверие. «Такое бывает?» «Возможно, она стала плохо видеть, поэтому предпочитала звонить». Или просто не разобралась, как это делается. Она ведь одна жила, некому было подсказать. А на работе полно же девчонок. А на работе она работала, усмехнулся он. Хочется верить. Кивнув, Сашка предположила. Или у нее с грамотностью было не очень, и она стеснялась писать. Как вариант, отозвался Артур с удивлением. Поэтому только звонила. И знаешь, в основном, кому... Только на мгновение задумавшись, Сашка покачала головой с сокрушенным видом. «Кузьмичёвой!» «Зришь в корень!» — одобрительно отозвался он. Почудилось, будто кто-то позвал меня, когда я снова вышла подышать в больничный сад. Эти передышки были необходимы, иначе я просто задохнулась бы в атмосфере беды и безнадежности. Голуби уже заняли свои места в ожидании пунктуального кормильца — а из дверей нашего корпуса потянулись на прогулку унылые женщины. Я не стала мозолить им глаза и прошла в другой конец сада, где находился мужской корпус. Там меня и настиг голос, испугавший до дрожи. Накануне я наслушалась от Артура о галлюцинациях и уже выяснила, что бывают и слуховые, не только зрительные. У меня ослабели колени. Вот черт, психоз что, заразен? Никто не мог звать меня мужским голосом, ведь Артур определенно сказал, что не станет соваться сюда, по крайней мере, без особой необходимости. Я судорожно глотнула воздуха и, как воробей, задергала головой, осматриваясь. И тогда он вышел из-за дерева. «Сережка? Малышенков?» Я не могла поверить своим глазам, ведь буквально несколько дней назад я вспомнила о нем и даже попросила Артура выяснить что-нибудь о Сереге. «Кстати, никакой информации я так и не получила». И вот он, пожалуйста, сам нарисовался в самом неожиданном месте. Вытянувшийся, похудевший и как-то потускневший. Когда успел так измениться? Мы не виделись каких-то полгода. Конечно, мы общались с ним в школе и до того, как он бесследно исчез. Даже считались друзьями. Но я никак не ожидала, что меня просто понесет к нему невидимой волной. Обхватив сережку обеими руками, я подумала с облегчением. Он не глюк. Но вслух этого говорить не стала. Его холодные ладони осторожно прижались к моим лопаткам, а голос прозвучал сипло. «Я тебя еще вчера из окошка заметил. Понял, что ты тут работаешь. Решил подловить». Я снизу заглянула ему в лицо. «Из какого окошка?» Он мотнул головой в сторону корпуса. «Из палаты». — Ты лечишься тут? Почему-то это ужаснуло меня так, словно моему другу был подписан смертный приговор. Но в следующую секунду я вспомнила все, что произошло с ним за последний год. То дурацкое сочинение, его побег из школы, слухи о скинхедах. Неудивительно, что у Сереги сдали нервы. Надеюсь, только это. — Ну да, — откликнулся он вяло. Дольше стоять обнявшись было уже неловко, и я отступила, улыбнувшись ему, чтобы это не выглядело так, словно его признание меня оттолкнуло. Депрессия. Глаза у него стали совсем тусклыми. Тип того. А ты? Не поступила никуда. И не пыталась. Почему? искренне удивился Сережка. Ты же лучше всех училась. Ну уж не лучше всех. Я потянула его за рука в куртке. Пройдемся. Что мы тут торчим у всех на виду? Я не стала никуда поступать, потому что... Ты не слышал, наверное? Всю мою семью убили в мае. Ты уже не учился с нами. Куда ты делся? В другую школу перешел? Пропал совсем. Забросав его вопросами, я надеялась замаскировать то страшное, что произнесла скороговоркой, но Сережка так и застыл, как вкопанный. Желтая лиственница за его спиной казалась более живой, чем он. Дерево еще не догадывалось, что скоро потеряет мягкие иголки и останется обнаженным и беззащитным. Вот тогда они с Серегой станут похожи. «Саш...» — только и произнес он. «Я знаю», — быстро проговорила я. «Не надо ничего. Я выжила. И у меня даже депрессии нет, как видишь. А у тебя от чего? Ты в итоге сдал ЕГЭ?» «Да черт с ним, с ЕГЭ!» — внезапно вышел он из себя. «Подумаешь, цель жизни!» «Обойдусь я и без высшего!» В своем голосе я различила успокаивающие докторские нотки. «Ну, конечно, обойдешься. И я тоже. Кто спорит?» «Ну да», — так же мгновенно остыл Серега. И даже попытался улыбнуться. Лицо у него было тонким и почти точеным, а русые волосы свешивались на левый глаз точно так же, как раньше. Наверное, в него можно было влюбиться, Не мне, конечно, а вообще, ведь он выглядел таким милым, хоть и совсем угасшим. Но я это заметила потому, что знала его раньше, и мне было с чем сравнивать. А если бы мы впервые встретились сейчас в этом осеннем саду, то Сережка оказался бы в полной гармонии с этой чуть грустной природой. Когда я обняла его, мне даже показалось, будто от него тоже свежо пахнет яблоками и уж никак не больницей. «Я забыла набрать их вчера», — спохватилась я и спросила вслух. «Хочешь яблоко? Можно сорвать прямо с ветки, только я не дотянусь». еву Евы-искусительницей тебе не стать», — он произнес это и смутился. «То есть я не имел в виду, что ты не тянешь на Еву, ничего такого, ты очень даже классно выглядишь». «Перестань», — остановила я его и по-свойски взяла под руку. «Пойдем, не напрягайся, я знаю, как выгляжу, и меня это вполне устраивает. Это такая фигня в сравнении со многими другими вещами в моей жизни». «Я понимаю», — откликнулся он невесело, — «в моей тоже дохрена да дерьма». «Например?» — Сережка покосился на меня. «А тебе-то что? Разве мы больше не друзья?» Мне и самой был известен ответ, но хотелось услышать, что скажет он — В его голосе прозвучало удивление. «Друзья? Ты серьезно?» И прежде чем я успела что-то ответить на это, он вырвался и прошипел мне в лицо. «Пошла ты! Не нужны мне друзья! Пошли вы все!» И бросился бежать к своему корпусу, длинный, хрупкий, уязвимый до того, что у меня слезы навернулись, хоть он и послал меня. Как раз эти слова меня ничуть не обидели. Сколько раз мне также хотелось послать весь мир куда подальше. Только он никуда не делся бы от моего проклятия. Твердолобые машины продолжали бы вытеснять с улиц людей, а те из них, кто не хочет жить в стаде с тавром на крупе, скоро перестанут высовываться из своих квартир. Пастухи содрогаются от наслаждения, щелкая кнутами, а того, кто еще мнит себя человеком, пролечат электрошоком. Пингвины и коровы. «Да пошел он, такой мир!» Серега прав. Я уже почти добралась до своей потайной двери, когда неожиданно вновь услышала его голос. «Ты же не сдашь меня!» Обернувшись, я просто посмотрела в его глаза. Серые и тоскливые. Если Сережка хоть что-то помнил о том, какая я, сам должен был понять. И он больше ни о чем не спросил. Только с усилием моргнул, точно прогоняя наваждение. И хрипло признался. Я видел, как убивают людей. Мне тоже за это время довелось повидать мертвые тела, но никого из них не убили прямо на моих глазах. Снова ухватив его острый локоть, я оттащила сережку подальше от двери. Мало ли кто мог стоять за ней. «Ты сам видел?» — он кивнул. «Меня тут втянули в одну... в одно... скинхеды». — подсказала я, стараясь говорить спокойно, чтобы не спугнуть его порыв к откровенности. — Я слышала. Яростно втянув в воздух, Сережка произнес, как сплюнул. — Точно. — Ты участвовал в их зачистках? — Не участвовал, нет. Я сам никого. Но я был там. Остановившись, он закрыл глаза, и лицо его на мгновение показалось мне мертвым. Это было страшно. Они убили троих парней, таджиков. Те никого не трогали, просто сидели под деревом, болтали. А они, эти, они начали мочить их железными прутами, в кашу головы. Его так передернуло, будто Серега снова увидел это его. И больше можно было не расспрашивать, как он оказался в психушке, Но почему-то я неожиданно подумала, что это сейчас была та самая мучительная судорога, после которой больным становится легче. Я сжала его руки. «Ты справишься, слышишь? Раз ужаснулся этому, значит, возвел стену. Ты больше не ходил к ним?» Сережка с усилием сглотнул. «Нет, ни разу». «Вот и хорошо», — подбодрила я. «Но я же смотрел!» Внезапно заорол он и вырвался. «Ты не врубаешься, что ли? Их убивали, а я стоял и смотрел. И ничего не сделал». Мы уже порядочно углубились в сад. Вряд ли кто-то мог нас услышать, поэтому я решила не прерывать его. Пусть выплеснет из себя всю накопившуюся тягостную муть. «Эти мужики! Они же просто работяги!» Я слышал потом. «Они своим семьям все деньги отсылали». Пахали в чужой стране, чтобы детей своих прокормить. Они никого не обидели здесь. Они просто были первыми попавшимися. Утешить его было нечем. Он и в самом деле стал соучастником. Хотелось верить, что я могла бы предпринять какие-то действия, чтобы спасти невинных людей. Хотя бы полицию вызвала бы. Успели бы те приехать, это уже другой вопрос. Но, наверное, я не стала бы просто смотреть. Хотя. Сережка считал этих уродов с палками своими друзьями. Кто станет сдавать друзей, даже когда они превращаются в чудовищ? Пошли они, процедила я, не для того, чтобы подладиться под его язык. Я действительно именно это и чувствовала. И вдруг меня осенило. Сережка, помнишь, мы в детстве играли в совпадение? Он посмотрел на меня, как на ненормальную. «Какое отношение наши игры имели к той жути, о которой мне только что стало известно?» «Но я не отступила. Ты сейчас все поймешь. Только мне кое-что нужно проверить. Готов?» «Ну?» — выдавил Сережка, хотя выражение его глаз ничуть не изменилось. «Давай. Книга или фильм?» «Смысл нашей игры заключался в том, чтобы произнести ответ одновременно и проверить, во многом ли мы совпадаем». Раньше мы любили похожие вещи, но теперь я назвала книгу, а он буркнул. Фильм. Но как раз это меня не особо волновало. К главному еще предстояло добраться. Только сначала... Яблоко или апельсин? Яблоко. Это прозвучало в унисон, и мы оба улыбнулись. Лето или зима? Зима. Лето. Ответила я и удивилась. Почему зима? Сережка застенчиво усмехнулся. «Я люблю на лыжах гонять». «Кошки или собаки?» Вот тут я замерла в ожидании, ведь это и был мой главный вопрос. И чуть не подпрыгнула от радости, когда Серёга уверенно произнес: «Собаки». «Собаки!» — завопила я, и, схватив его за плечи, так тряхнула, что он состроил испуганную гримасу. «Эй, а ты правда тут работаешь, а не лечишься?» «Ты не понял». «Я нашла, что тебе по-настоящему поможет, безо всяких таблеток и электросудорожной терапии». «Эта радость меня завтра ждет, в десять утра». «Да не нужна она тебе! Хочешь в пингвина превратиться?» Он удивился. «В кого?» «Неважно. Серега, тебе нужно выбираться отсюда. Собаки! Вот кто тебе нужен! Они настоящие друзья! Не предадут!» «Какие собаки?» «Ты что несешь?» Вобрав в грудь воздуха, я выпалила. «Сережка, я открываю собачий приют в бывшем отцовском доме, и мне нужны люди, которые любят собак, и на которых я могу положиться. Жить можно там же, места полно. Сейчас я всякие разрешения собираю, но почему бы им не дать их мне?» «На которых можешь положиться?» — повторил он каким-то странным тоном. «Ну да, это ты!» Взгляд у него вдруг стал затравленным. Отступив, Сережка резко мотнул головой. «Нет, нельзя. Меня же не было рядом, когда ты... Когда у тебя...» «Ты не знал?» — возразила я. Он упрямо набычился. Все равно. Должен был знать». «Должен был», — согласилась я про себя. «Пропал и даже ни разу не поинтересовался, как я, бесчувственная скотина». Но укорять его тем, каков он есть, не имело смысла, и я попросила. «Давай не будем заниматься самобичеванием. Лучше попробуем вместе выкарабкаться из этой чертовой ямы дерьма, в которую нас спихнули. Хватит уже глотать его!» Серега даже поморщился, видимо, отчетливо представил отвратную картинку. «Думаешь, у меня получится?» «Да я уверена!» В этом я не покривила душой. Раз Сережку так ломало от собственного непротивления злу, что он оказался в психушке, значит, сострадание не умерло в его сердце, ведь пожалел он тех, кого терпеть не мог. Как же этот парень способен нянчиться с любимыми существами? Не хочу. Неожиданно буркнул он и посмотрел на меня, как на врага. Хватит с меня, собак. В смысле? Его острый подбородок вдруг жалобно задергался. «Был у меня щенок, классный такой, Кузя. Мы с ним могли носиться целыми днями. Мне сколько было, лет восемь, уже в школу пошел. Если б не эта чертова школа, я спас бы его. Даже мне стало трудно дышать от боли, которой он весь исходил сейчас. Всего десять лет прошло. После чего? Что случилось тогда?» Отчим выбросил его с балкона. Живого как тряпку какую-то с десятого этажа. Наверное, надо было молчать, но у меня вырвался стон, когда я увидела это как на его. Сережкины губы еле шевелились. Кузя его ботинки погрыз, и мать даже не попыталась его остановить, а я в школе был. Пришел, а он. Больше ничего не нужно было говорить. Что тут добавишь? Он замолчал, с трудом сглатывая, и я чувствовала, как слезы, которые Серега сдерживал, разъедают ему горло. Потом все равно разбежались. Какого хрена прощала ему все? Он бросил на меня быстрый взгляд, полный невысказанных подозрений. — Не знаю, зачем я тебе это... — Затем, что именно я могу помочь, — внезапно поняла я. Этот ужас тебя не оставит, пока ты не искупишь свою вину. Как? проронил он уныло. Спасая других щенков, это поможет спастись и тебе самому. Ни врачи не помогут, никто другой, только собаки. Какое-то время он молчал, глядя на бурые листья у нас под ногами, потом поднял глаза, И я чуть не подпрыгнула от радости, ведь его взгляд стал совершенно другим. Он поверил. Лицо его прояснилось и даже порозовело, а в глазах появился небесный блеск, который я помнила. Почему-то мне вспомнился Кай из «Любимой сказки». Тот момент, когда слезы Герды растопили ледяной осколок в его сердце. Только я не плакала. Я давала ему надежду. «То есть мне сматываться отсюда?» Голос у него задрожал от ликования. «Даже не возвращайся туда! Паспорт где?» Серега обрадовался еще больше. «Мама унесла домой!» «Супер! Тогда...» Я вытащила из кармана телефон и мазнула по номеру Артура. Он откликнулся мгновенно, видно, решил, что мне самой уже цепляют электроды на голову. «Все нормально!» — сразу успокоила я. «Только срочно нужно забрать отсюда кое-кого». «Ты что?» — опешил он. «Ты там массовое бегство психов организуешь?» «Только одного. Помнишь, я просила тебя отыскать моего школьного друга. Уже не надо, он сам нашелся». «И он лечится там?» «Ну да», — отозвалась я уклончиво. Серега слышал наш разговор. «Ни в коем случае». «Тогда больше мы с тобой не знакомы». Я отбила звонок, но телефон убирать не стала. Артур перезвонил через тридцать секунд. Столько ему хватило, чтобы выматериться от души. «Сейчас подъеду», — буркнул он. «Только к воротам не ходите». «Я покажу ему ту дырку между прутьями, которую мы с Никитой нашли. Серега худой, он пролезет. Сейчас я тебе его номер скину, чтобы вы нашлись. Отвези его ко мне домой, пожалуйста. А мне еще надо здесь...» поработать. Теперь Артур первым бросил трубку. Эта фраза до сих пор в ходу, хотя никто уже трубку на рычаг не бросает. Слово было в начале, Слово пережило и предмет, и действие. Какое слово завершит пребывание человечества на земле? Кто такой Никита? Я просто ушам своим не поверила. Это имя единственное, что зацепило его. Да никто, просто знакомый парень то, что Никита, скорее всего, тоже будет заниматься собачьим приютом, я решила пока не сообщать. Если Серега на одно только имя стойку сделал, не стоит его дразнить. На ходу объяснив, что Артур почти родственник и почти старик, я утаила то, что Логов следователь. Этим кого угодно можно напугать, а Серега и так слегка не в себе. Его маме я пообещала позвонить сама, чтобы врачи не выследили беглеца, Хотя я сильно сомневалась, что им есть дело до какого-то депрессивного парня. Был бы буйным, может, кинулись бы искать. Мне не сразу удалось отыскать среди металлических прутьев более широкий промежуток. Все же тогда был поздний вечер, а в темноте все выглядит по-другому. Но потайной выход все же нашелся. И Сережка без лишних слов выбрался наружу. Выглядел он, конечно, бомжевато. В больничных спортивках. Но я надеялась, что Артур подберет его раньше, чем полиция. — Ой, ключ! — спохватилась я, когда он оказался уже с другой стороны. Он сжал мою руку, когда я просунула ее сквозь решетку. — Саш, спасибо. — Тебе спасибо, что согласился помочь мне с приютом. У нас все получится, правда? Сдавленно хмыкнув, Сережка проговорил. Мне мама халум приносила. Это типа такое восточное лакомство. А в каждой упаковке вкладыш с цитатой какого-нибудь великого человека. Как раз сегодня Генри Форд попался. Знаешь, как он сказал? «Препятствия — это те вещи, которые вы видите, когда отводите взгляд от цели. Я запомнил». «И я запомню», — пообещала я. «Отлично сказано». Когда я уже отбежала от ограды метров десять, Сережка окликнул меня. Засунув голову между решеток, он крикнул «Саш, я понял про пингвинов!» «Похоже!» Мальчишка оказался настолько субтильным, что про себя Артур тут же прозвал его «дрыщом». Как слышалось ему самому, это звучало совсем не пренебрежительно, а скорее добродушно, насмешливо. Но пацан неожиданно начал выводить его из себя. С первой секунды стало ясно. Сашка решила не пугать своего приятеля и не сказала, чем занимается тот, кто увезет его из больницы. Слишком уж дерзко повел себя дрыщ. Плюхнулся рядом на сиденье, буркнул Здрасте! и без разрешения включил радио. Поковырялся в зубах. Артур наблюдал за ним, не трогаясь с места. «Чего стоим? Адрес знаете?» Или вы такой почти родственник, что даже не в курсе, где Сашка живет? — Молчать! — негромко произнес Артур. Мальчишка так и застыл с пальцем во рту. Потом медленно вытащил. — Чего? — Молчать, я сказал. Или вместо больницы в камере окажешься. Удрыща чуть отвис подбородок. — А вы кто? — Почти родственник! — с издевкой повторил Артур который может еще больше испоганить твою никчемную жизнь. Делать этого он, конечно, не собирался, но чуток поиздеваться над нахальным щенком. Кто отказал бы себе в таком удовольствии?» Поерзав, дрыщ сунул руки под колени и сгорбился. «Поверил», — бесстрастно констатировал Артур и отъехал от больницы. «Это... Извините». Логов покопался в памяти. «Сергей, если не ошибаюсь?» «Ну, да». — Диагноз? — Депрессия. — Сколько дней лечился? — Ну, неделю, вроде. — Не помогло? — Завтра ЭСТ должны были делать. Саша сказала, не надо. — Он звучно засопел. — А вы, ме... в смысле, полицейский? Чтобы не расслаблялся, Артур с каменным лицом продемонстрировал ему удостоверение. Выхватив выражение «Следственный комитет» и «Майор юстиции», Сережка судорожно втянул воздух. «Я не знал. Сашка сказала...» «Я понял, что она сказала, и это правда. Но почти родственник я только Сашке, а не всем ее приятелям. Это ясно?» «Ясно». Мальчишка смотрел на него круглыми перепуганными глазами. Наверное, уже пожалел, что вырвался из сумасшедшего дома. Из огня да в «Для человека, не что психиатрическая больница, что следственные органы – один черт. Унижение, пытки, отвращение и боль. Не станешь ведь доказывать каждому, что времена НКВД и их суровых методов давно прошли. А как там, внутри стен больницы, Логов и сам толком не знал. Возможно, там ничего не менялось десятилетиями. Вряд ли Сашке удастся проникнуть в их тайны за те считанные дни, что она проведет там. «Извините». Выдавил Сергей еще раз, и логово уже стало смешно. «Все, расслабься. У меня нет намерения сгноить тебя в застенках. Просто запомни, что хамить людям не стоит. Вообще. Никогда не знаешь, чем это для тебя обернется. Какой-нибудь сморчок может оказаться чемпионом по боевым искусствам и снесет тебе полчерепа. Дальше сам цепочку простроишь». «Понял. Вот и умница», — ухмыльнулся Артур. И поглядел на него почти дружелюбно. А ведь симпатичный пацан. Понятно, почему Сашка его разыскивала. Такие тонкие нервные лица обычно бывают у художников. Ты рисуешь? Что рисую? Не понял Сергей. В смысле вообще? Да не особо. Не богема, значит. Тот лишь помотал головой. Вообще ни разу. И хорошо. А чем занимаешься? Да как-то... — Сашка не говорила. Меня к ЕГЭ не допустили, так что я не у дел остался. В институт не поступишь. работу А у нас напряженка с работой? — Вообще-то да. На неквалифицированную все стараются чурок... — Ой, — Артур подсказал, — мигрантов. — Ага, их брать. Он с опаской посмотрел на Логова. У вас фамилия русская, а имя... — А что не так с моим именем? Я только среди армян встречал Артуров. Считай меня исключением. И вообще имя-то у меня англосаксонское. Вспомнив, Сергей просиял. «Король Артур! Я читал!» А моя мама любила роман «Овод». «Там тоже Артур?» Логов вздохнул. «Похоже, после нас о войне чужей никто и не слышал. Сашка, может, читала, она любит книги». «Она читала». Артур улыбнулся, представив ее в уголке дивана. Ноги поджаты, теплый свет торше растекает по плечам, взгляд устремлен в книгу, и вся она там, в реальности, рожденной чьим-то воображением. Легче ей там, радостнее? Наверняка. Ведь жизнь настоящая немного счастья принесла этой девочке. Без матери сможет ли она прочувствовать его сполна? «Я же смог», — напомнил он себе. Рядом с Оксаной я забывал о гибели родителей, о своей паскудной юности, когда хотелось волчонкам выть, даже если луны не было видно. Я был бы счастлив с ней до конца жизни, а теперь — никогда. «А вы знаете, что Саша хочет открыть собачий приют?» — прозвучало сбоку, и Логов опомнился. «Приют?» «Да, она уже и тебе успела рассказать». «Саша предложила мне поработать там» поработать а ты в курсе что это чистое волонтерство платить тебе она не сможет сережа кивнул догадался я найду как прокормиться логов посмотрел на него с интересом а зачем тебе это ты так любишь собак его лицо прояснилось такой открытой улыбкой что у артура отлегло от сердца вроде неплохой парнишка люблю но еще и это не только ради них «Ради Сашки?» «Нет. Ну, в смысле, я рад ей помочь. Вы не подумайте, мы лишь друзья, ничего такого. Но я за этот приют уцепился больше ради себя». Больше он ничего не добавил, но Артуру и не нужно было объяснять вещи, лежавшие на поверхности. Парень явно влип во что-то мерзкое, от чего теперь пытается отмыться, добрым делом очиститься и заодно подлечиться собачьей любовью. Этого лекарства в избытке». Лезть ему в душу Логов не собирался. Нужна будет помощь, сам обратиться. Теперь точно знает, кому. А исповедаться и Сашке можно. У нее глаза терпеливой, мудрой женщины. Даром, что на деле еще пигалица. Поймав на расстоянии ее взгляд полный теплой весенней голубизны, Артур едва заметно нахмурился. Ей бы на тусовке бегать, с подружками болтать. А она расследованием занимается. Жизнью рискует. Но как раз это и было ей необходимо. Артур понимал, если затянет как его самого, уже не вырвешься. Никита отвлек его звонком. Не включая громкую связь, Артур взял трубку и произнес официально, чтобы помощник догадался. Он сейчас не один. Слушаю. — Саша прислала мне четыре имени, — проговорил Ивашин в полголоса. Заведующая дала список тех, кто работал в девяностых вместе с Кузьмичевой и Шалимовой. Хорошо. Все живы? Трое. Я нашел адреса. Мне наведаться к ним? Вместе поедем. Он покосился на сережку. Сейчас Сашкиного друга подброшу и подъеду. Из трубки донесся какой-то странный звук. Точно Никита подавился. Потом донеслось эхом. Сашкин друг? Через полчаса будь готов. Убрав телефон, Артур подумал. Вероятность того, что кто-то из этих троих вспомнит, как у Шалимовой оказался перстень с рубином, ничтожно мала. Слишком давно все это происходило. Но перстень явно чем-то важен убийце, раз его пытались сорвать. И уже ясно, что это не просто уличное ограбление. Сумку Шалимовой преступник прихватил ради ключей от квартиры и телефона, в котором могла храниться копия фотографии. Если узнать, что что там было на том снимке. Утром Артур еще раз вернулся в дом Шалимовой, позвонил в соседнюю дверь. Но там не открыли. Зато без приглашения выглянула соседка, живущая напротив, сухонькая старушка с неприветливым лицом. — А Галя на работе? — Не страшно. Он выпустил самую очаровательную из своих улыбок и достал корочку. — Если вы не против, мы с вами побеседуем. Прищурившись, она вчиталась, потом посмотрела на него с удивлением. «Ишь ты!» — Артур улыбнулся еще шире. «Вот так. Насчет Альбины поди. Именно. Вы очень проницательны. Если вы не против, может, у вас поговорим, чтобы весь подъезд не слушал?» «Это они могут!» Старушка неодобрительно зыркнула на соседнюю дверь и отступила. «Входите, товарищ следователь!» Квартира у нее была двухкомнатная, маленькая, будто стилизованная под 70-е годы. Диван с пружинами покрыт стареньким пледом, небольшой круглый стол у деревянного окна, заставленного горшками салоя и геранью. В соседней спальне Артур заметил металлическую кровать с горкой подушек и чуть не ахнул. «Теперь такое только в кино увидишь». Зато в комнатах было чистенько и даже не пахло затхлостью, что часто огорчает в жилище стариков. Имя у хозяйки было самое заурядное – Мария Ивановна. Но ум оказался острым, и в наблюдательности ей нельзя было отказать. С Шалимовой они соседствовали с семидесятых, когда Альбина была еще школьницей в короткой форме. Вечно ее кто-нибудь из мальчишек до дома провожал. «Выбирала, выбирала». «Этот маленький, другой тупой. Вот и довыбиралась. Так замуж и не вышла», — сообщила Мария Ивановна неодобрительным тоном и требовательно взглянула на Артура. Они сидели за круглым столом, в середине которого красовалась вязаная салфетка, и он чувствовал себя так, точно приехал к бабушке в гости. Пришлось ему подсокать языком и укоризненно покачать головой. Старушку это устроило. Мы с мужем больше сорока лет вместе прожили. До золотой свадьбы не дотянул мой Паша. Так повело не в ту степь. Спохватился Артур и закинул крючок вопроса. Значит, Альбина Вадимовна всегда одна жила? — Нет, ну, появлялись всякие, — уклончиво проговорила Мария Ивановна. Только никто не задерживался. — Вы кого-то из них знаете? Имена, номер телефона... «Да откуда? Мы с ней подружками не были, я замуж вышла, когда она еще вот такая была!» Сморщенная ручонка застыла в метре от пола. Логов с сожалением протянул. «Понятно. Вы случайно не заметили человека, который вчера в ее квартиру вломился?» В маленьких темных глазках мелькнуло неподдельное отчаяние. «Как же она пропустила такое событие?» «Не заметили», — констатировал Артур. «Ничего страшного, будем искать. Больше ничего о вашей соседке не помните?» «Плакала она недавно». «Вы видели?» «Слышала. Из-за двери. Прямо так надрывно рыдала». «У нее подругу убили», — чуть не сказал Артур, но вовремя спохватился. «Ни к чему старушке эта информация. Только напугать может. Одно убийство и то страшно». А два — вообще жуть, ведь вполне может случиться и третье. Высадив Сашкиного приятеля возле ее подъезда, Артур напомнил ему номер квартиры и торжественно произнес. — Как родственник? — Ну, почти. Разрешаю тебе пошарить у Сашки в холодильнике и включить телевизор. Больше ничего не трогай. Ноутбук ни в коем случае. — У меня смартфон есть, — обиженно буркнул Сережа. — Кстати, «Продиктуй-ка мне свой номерок!» Потоптавшись, мальчишка бросил на него отчаянный взгляд. «Это обязательно?» Взгляд разбился в прах, а каменное лицо майора юстиции. Сережа обреченно вздохнул и продиктовал номер. Записав, Логов тут же набрал его, чтобы удостовериться. Парень не врет. И решил про себя. Пусть не расслабляется. И кроме врачей есть кому за ним присмотреть. Но когда Сережка побрел к подъезду, зябко приподняв плечи и шаркая по асфальту, точно на нем все еще были больничные тапки, Артура пронзила жалостью. И вернулось уже знакомое ощущение — Сашкины друзья, мои друзья. Он еще ничего не знал толком об этом мальчишке, но уже чувствовал, что каким-то непостижимым образом отвечает за него и даже готов вступиться перед всем миром. Хотелось догнать его и сказать какие-то добрые слова, чтобы Сережка перестала и дерзить со страху, и уныло сжиматься, пробиваясь сквозь морость реальности. Но Артур не двинулся с места. Выставлять себя на посмешище он не любил, а это выглядело бы довольно странно, если бы он остановил парнишку и наобещал, что все будет хорошо. С чего бы? Пока этого ничто не сулило.